Глава 12. На военном совете из его постоянных членов отсутствовали только два генерала – Бор и Ничай. Впрочем, главный комендант и начальник контрразведки Сфорца свои задачи уже знали и давно приступили к их выполнению. А для планирования предстоящих боевых действий они не очень-то были и нужны. «Вам, наверное, не очень с нами интересно, стараясь добавить в голос как можно больше сарказма», спросил регент Венора у расположившихся на угловом диванчике герцогини Ули Рисфордс и графини Гортензии Риброк. «Военный совет, важное официальное мероприятие, проходил в обстановке абсолютно неофициальной. Олег рассудил, что их теплой дружеской компании старых соратников понты ни к чему» и пригласил всех участников совещания в гостиную своих апартаментов. Совет начался во второй половине дня. Все на нем присутствующие уже пообедали в том или ином месте, поэтому по указанию Олега Мона с помощницами из дворцовых рабынь накрыла только два шведских стола с винами, напитками, чаем, различными нарезками и кондитеркой. Такая подача угощений никому из соратников регента не была в диковинку. Олег начал устраивать для своих шведские столы еще года полтора назад. «Почему?» «Интересно», — ответила Гортензия, «только я пока еще не слышал ничего по делу. Рассказ благородного Ширеза о том, как ему удалось добиться благосклонности баронеты Квенталь, я думаю, никакого отношения к войне с Тарком не имеет». Все три его армейские генерала Чек, Торм и Шерез, стоявшие возле одного из накрытых столов, смущенно переглянулись. То, о чем они говорили, для женских ушей не предназначалось, и на столь острый слух графини генералы просто не рассчитывали. «Ну, вы тоже, как я слышал, не о плаве их говорили», — парировал Шерес. «Глазки, ушки, ножки, ручки — это ведь не об этом старом шакале, верно?» С иронией гвардейского генерала Олег был полностью солидарен. «Сколько можно говорить об одном младенце?» «Казалось бы, три или четыре предложения, а нет». С самого утра начали и до сих пор остановиться не могут. Лучше бы имя принца уже какое-нибудь придумали. Поняв, что пора приступать к делу, Олег отвлекся от разговора с Клейном, с которым обсуждал сокращение товарооборота через речной порт Немеи, и постучал кинжалом, не вынимая его из ножен по столу. «Так, все, начнем говорить о делах. Садитесь кому где нравится. И чек, докладывай. Ты первый, затем Агре послушаем». Все реплики можно по ходу совета подавать. Слушаем. Кроме трех армейских генералов и Улис Гортензии, Олег позвал на совещание генерала Агрия полковника Лешика Гервеста, которого он уже планировал произвести в генералы, но не сейчас, а после завершения намеченных военных кампаний, одновременно с присвоением маршала Чехку, полковника Кашицу, начальника инженерной службы Клейна, Гури и Армина. Чек подошел к противоположной от на стене, где висела весьма приближенная схематичная карта Тарка. Профессиональных картографов в этом мире не было, поэтому достоверностью и точностью изображение королевства Тарк на большом полотне не отличалось. Впрочем, ниндзя Агрия проделали серьезную большую работу и расстояния между значимыми пунктами были указаны более-менее верно. «Начну, пожалуй, с общего расположения сил и средств армии Плавия», — чек поискал глазами, чем бы показывать на карте, и, не найдя ничего подходящего, вынул из ножен церемониальный короткий меч. «Недалеко от наших границ, лигах в ста, не больше, и почти вплотную к границам Саарона находится город Чебар, очень крупный, не менее двадцати тысяч жителей, а может и побольше будет» будет подал реплику агри все двадцать пять в родном мире олега назвать город в двадцать пять тысяч жителей крупным означало вызвать смех но в здешних средневековых реалиях такой город и в самом деле был таковым больше сольта в котором началась карьера попаданца сейчас там добавилось два полка пехотный и кавалерийский продолжил доклад командующий всего после передислокации первого егерского Лави приготовил для захвата территории Саарона 9 полков. Два, как я уже сказал, в окрестностях Чебара. В самом Чебаре опять поправил командующего разведчик. Они потеснили казармы стражи и заняли складской район Нижнего города. В том, что Агри позволял себе перебивать командующего, не было ничего необычного. Олег давно уже установил, что если кому-то в процессе доклада есть, что сказать по делу, то говори. Так было проще, и не надо потом порой возвращаться к тому, что уже обсудили. «Учтем», — кивнул Чек и продолжил. Шесть полков расположились вдоль границы Саарона, примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Он показал эту линию расположения таргских полков мечом на карте, к ней не прикасаясь. «Два егерских, кавалерийских и три пехотных. И один полк пехотный расположился в ланчере». Конец меча остановился на точке, обозначавшей город в 30 лигах северней границы Саарона на востоке Тарка. Таким образом, из 11 кадровых полков плавия на остальной территории у него всего два полка. Егерский пограничный на его восточной границе вдоль Лидурских гор и гвардейский полк в столице. Есть еще два полка наемников, которые он вроде бы собирался распускать, но пока оставил. Я думаю, отложил до завершения своей авантюры с захватом северных территорий Саарона. Оба полка наемников сейчас находятся возле Морреля. Командующий показал на город в северно-западной части Тарка, недалеко от стыка границ Глатора и Дорвинга. В общем, армия Плавия для нас серьезным противником не является, а вот города и замки довольно многочисленны и хорошо укреплены. «Ну, часть владетелей, причем самых крупных, будут нейтральны», — сообщила Гортензия. «Список этих владетелей я подготовила. Чуть позже тебе отдам. А с городами и остальными замками вам помогут разобраться герцогиня Рисфордс и маг Дорати. Если Гортензия хотела подготовить сюрприз, то у нее это получилось. «Дороти соизволил дать согласие? Чек даже глаза выпучил. От изумления». Да и остальные не остались равнодушны к такой новости. Олег с уважением посмотрел на подругу, которая сломила упрямство и обиду сильнейшего мага Венора и до совещания даже от мужа сохранила тайну сенсации. Дороти и сам по себе был серьезным военным фактором, а еще он пользовался огромным авторитетом у значительной части Венорского общества, особенно среди магов и среднего слоя владетелей. То, что он согласился участвовать в походе, означало, что он теперь поддерживал Венорского регента, а это значительно укрепляло позиции Олега. Нет, все-таки Гортензия самая прекрасная распрекрасная умница-разумница. Уговорила Олега помиловать Арта Ревилла и, пользуясь этим, перетянула к ним королевского мага. «Спасибо, Гора», — искренне поблагодарил он ее, — «это очень нужно и очень вовремя». «Тогда все будет еще проще», — улыбнулся Чек. «Как мы раньше и обговаривали, наши силы разделяем на три корпуса. Южный возглавит Торм. В него войдут две наши бригады, задачей которых будет разгром шести находящихся вдоль границ с Аароном полков и полка, расположенного в Ланчере, с захватом этого города. Центральный корпус, состоящий только из королевских полков Венора, пяти пехотных, двух кавалерийских и одного егерского, — «Возглавит Шерез. Его задача — осадить и взять штурмом Чебар. Ты и управишься с этим стадом?» — спросил Олег у Шереза. «Твои гвардейцы остаются здесь, в столице, вместе с его полком», — он кивнул на барона Гервеста. Уничижительно говорить о королевских полках Олег мог себе позволить. Он лично убедился в их низких боевых качествах. Впрочем, частично он при этом все же был несправедлив. «Винорские полки были ничуть не хуже полков других сопредельных государств». «Справлюсь», — уверенно ответил наконец-то дорвавшийся до ратной работы генерал-гвардии. «Только хотел тебя попросить разрешить мне взять с собой хотя бы полтора десятка моих офицеров». «Конечно, я не возражаю. В способности Ширеза справиться Олег был уверен». А спрашивал лишь для проформы. Ширез имел веселый нрав и железный кулак. Идеальный сплав для такой задачи. Дорати пойдет с тобой, принял он мгновенное решение. Королевский маг там всех знает и его хорошо знают. Это, думаю, поможет. А Торму немало сил поинтересовалась Гортензия. Графиня Реброк была загружена дипломатическими делами под завязку, поэтому многие военные новшества проходили мимо нее, хотя она и была женой командующего армией. «После недавней реформы», — пояснил ей муж, — «каждая бригада численно превосходит три королевских полка. Я уже не говорю про боевую выучку бригад и их слаженность. Полковники Товбис и Ковин — грамотные командиры, уже хорошо зарекомендовавшие себя в боях. Так что можешь не сомневаться. Торм!» — повернулся он к своему другу и подчиненному, спрашивая его мнение. «Все будет хорошо, Гортензия», — улыбнулся начальник штаба. «Да, ну а я, — продолжил Чек, — возглавлю северный корпус из сфорцевских полков. Нам предстоит двигаться очень быстро к Ледурским горам, по пути громя всех, кто будет оказывать сопротивление. Наемники или войска и отряды владетелей — неважно. Главное, успеть дойти до гор раньше, чем божественная Агния сообразит... «Воспользоваться моментом и прихватить себе нашу часть добычи». Он улыбнулся и посмотрел на Олега. Тот тоже ответил улыбкой. Вопрос Лидурских гор, из-за которых уже не один век с переменным успехом велась борьба между Хаддоном и Итарком Олег с Чеком обсуждали отдельно и подробно. Четких, понятных и всеми признанных границ в горах там не было. Все определялось статус-кво, проще говоря, Кто что на данный момент захапал, то и его. Отдавать нынешние таргские владения в тех краях Олег не хотел категорически. Слишком много там было вкусного в плане ресурсов. Как раз того, чего ему сильно не хватало. По задумке Олега, таргская часть Лидурских гор должна будет войти в его императорский домен. Именно так подтвердил Олег слова своего командующего. «Поэтому в твоем корпусе и будут только Сфорцевские полки». И не только на их мобильность расчет, но и на твоих инженеров. Он посмотрел на скромно сидящего почти в самом углу, словно провинившийся школьник полковника Кашицу. «Первым двум корпусам выделишь по одному инженерному батальону, а ему, — Олег кивнул на командующего, — все три оставшихся. В северном корпусе будет целых семь полков, три пехотных и по два кавалерийских и егерских, так что нужно будет обеспечить их максимально быстрое продвижение» особенно в предгорьях, и взятие всех пограничных крепостей. Кадон должен увидеть силу, с которой у него не будет желания связываться от слова совсем. «Все так, чек?» «Не осмелюсь спорить со своим шефом», — склонил голову генерал. «Все так». Олег поднялся и прошел к столам с выпивкой и закуской. «А Кальвадоса почему не принесли?» — спросил он у Моны. Ее удивленный взгляд напомнил ему, что, вообще-то, меню определял он сам лично. «А Кальвадос нужен?» — спросила Гортензия, подойдя к нему вместе с Улей. «М -м, не очень», — пожал плечами Олег. «Но «Ну, надо же к чему-нибудь придраться, а то уж больно складно все получается. Агри, «Ты нам что скажешь?» Начальник разведки со своими людьми проделал реально большую работу. Слушая его подробные пояснения, Олег вполне обоснованно гордился и им и собой, создавшим такую эффективную службу никогда ранее в этом мире невиданную, да и не скоро еще кто-то сможет хотя бы немного перенять его опыт. Агрей подробно расписал не только состояние дорог на путях движения корпусов не только оборонительные свойства укреплений городов и замков, но и положение дел в таргских полках и отрядах городских страж, с укомплектованностью, обученностью и слаженностью личного состава, а также дал характеристики некоторым командирам Плавия. «Хорошая работа», — похвалил чек Агрия. «Отличная», — поправил его Олег Агрей. «Не забудь предоставить Клейну списки наиболее отличившихся для награждения». «Так и будем награждать орденами и медалями Сфорца, или, как вы собирались, будут введены еще и новые», — уточнил Клейн. Словно стадо за вожаком к Водопою, так и остальные участники совещания потянулись к столам. Пока сфорца, ответил Олег, жуя аппетитный кусок колбасы. А другие награды введем уже в другом государстве, когда будет все готово? спросил он у командующего. Как планировали, к концу лета, дату сам назначай. Гури нас всем необходимым уже почти обеспечил. А остальную мелочевку подвезут вскоре. «Что за мелочевка, Гури? В войне мелочей не бывает». Перед Гури Олег постоянно чувствовал себя виноватым. Из-за веды, конечно. Давно бы следовало ее отшить, но как-то все откладывалось такое решение. Чертовка Олегу нравилась и его устраивала. Олег несколько раз порывался поговорить о сложившейся с ведой ситуации со своим министром торговли и снабжения, только никак не мог подобрать слов, которые он мог бы Гури сказать. Оправдание Олег находил себе в том, что Гури тоже не ангел. Он не только разных рабынь активно пользовал, тут это не считалось чем-то особенным, но и, как доносил не чай, подкатывал свои клубни, при этом небезуспешно к баронессе Вельст. И Олег все же знал веду до Гури, так что еще надо разбираться, кто у кого увел. Отмазы, конечно, так себе, но других, увы, у Олега не было» поэтому он просто старался об этом не думать. Только когда Гури находился рядом, не думать об этом не получалось. «Часть лошадей для обоза держим на пастбищах возле Лара-Сара. Там летние травы погуще, объяснил Гури. «Иначе лошадей бы уже пришлось переводить на кормежку овсом и сеном. Мы их в ближайшие дни начнем перегонять к полевым лагерям. Только знать бы еще, где их планируют поставить. Что скажешь, Чек?» Накануне Олег определился со своим командующим не только с направлениями наступления корпусов, но и с местами их сосредоточения, откуда они двинутся на Тарк. Бригады Торма должны были, собравшись южнее крепости Вейнок, совершить рывок вдоль границ Саарона и вторгнуться в Тарк в том месте, где сходятся границы Венора, Тарка и Саарона. Корпус Шереза начал уже сосредоточение в окрестностях города Адейск чуть восточнее. И оттуда идти маршем, какой только смогут выдержать королевские полки на Чебар. И наконец Чек собирал части с Форцевской армии Севернее Вилла. Его путь в королевство Плавия II лежал через Дирхскую крепость. Отведя Гури в сторону, командующий показал ему на карте места, где через декаду будут ставиться полевые лагеря и где они уже обустроены. Еще одним человеком, кроме Кашицы, который держал себя тише воды ниже травы, был министр финансов и налогов. Посчитав, что совещание уже закончилось и опасаться больше нечего, он повеселел и тоже присоединился к едокам, и это оказалось его ошибкой. «Олег вернулся от карты чек. Я знаешь, что еще хотел тебя попросить. Ну или предложить, короче...» как ты смотришь на то, чтобы выплатить войскам деньги на пять декад вперед. Это здорово бы подкрепило их дух. Нет, понятно, что наши орлы готовы, и... Я понял, — прервал его регент. Ты прав, лишним это не будет. Армин, организуй отправку в полки зарплату за первые пять осенних месяцев и закрой оплату за лето. Армин чуть не поперхнулся вином. А если кто-то из них погибнет раньше пятой декады... Даже наверняка такие будут. Получается, что мы и посмертные их родным выплатим, и зарплаты не вернем. Крик души, вырвавшийся из Армина, заставил всех впасть в ступор. Даже Олег растерялся, не зная, как реагировать на такое. Первой отмерла Уля. «Ох ты, козел жадный!» — прошипел герцогиня. «В сфорце мне все нервы вымотал, а сейчас тут совсем уже берега потерял», употребив выражение Олега, Она сделала два мгновенных шага, выучка ниндзя, и влепила министру пощечину. Тот от неожиданности сел пятой точкой на синезийский ковер. «Уля, перестань!» – остановил Олег сестру, опасаясь, как бы та не учудила что-нибудь посерьезнее. «Армин, вставай! Ты реально придурок, если так думаешь. Не заставляй меня, всех нас, разочаровываться в тебе!» «Слушай, а может, у нас э, с деньгами туго, Олег?» – нахмурился чек. «А я тут тебе, Армин, — спросил Олег, — сколько у нас денег в казне?» Олег, как и его сестра, в принципе, знали размеры накопленных резервов. Конечно, каждый день, в отличие от министров финансов и налогов, они это не мониторили, но раз в три-четыре декады требовали сведений. «Три миллиона восемьсот сорок девять тысяч шестьсот одиннадцать рублей. Вчера было». Не вставая с пола и с опаской глядя на улю, ответил Армин. «Сколько сегодня будет, мне доложат только завтра перед обедом». Дружный выдох соратников красочно проиллюстрировал их шоковое состояние. «Сколько?» — изумленно переспросил Лешик Гервест. «Да ведь божественная Агния по сравнению с нашим великим господином, как последняя нищенка из Нижнего города перед Растинским банкиром. Пожалуй, что и император Ароса-бедняк выдохнула Гортензия не меньше остальных, потрясенная озвученной цифрой. «Три миллиона восемьсот тысяч рублей», — повторила она. «Да в казне Винора за всю его историю больше восьмисот тысяч лигров никогда и не было». «Это в Сфорте, госпожа Гортензия», — все так же с пола уточнил министр. «И еще здесь, в Фестале, на неотложные нужды у нас...» 518 тысяч рублей, 270 тысяч лигров старыми полновесными монетами и 24 тысячи лигров новыми лексовскими. Господин приказал их выводить из оборота, но пока еще не успеваем. «И ты, гад, для солдат наших жмотишься!» — опять завелась Уля. «На мертвых героях хочешь тугрики сэкономить!» Остальные присутствующие про жадность армина уже забыли потерявшись в пространстве озвученного богатства. Нет, они знали и понимали, что производство сфорца генерирует высокую прибыль и приносит огромные доходы, но ведь расходы у их шефа возрастали. Никому из них и в голову не мог прийти истинный размер богатства их шефа. «Так, чего не пьем, не едим», — начал приводить их в чувство Олег. «Уля, не бей больше моего министра. Это не он, это в нем должность его, — говорит». Я тебе потом как-нибудь расскажу, как в одной далекой стране с командиров требовали вернуть невыношенные установленные сроки обмундирования, даже если это обмундирование было прибито стрелами и залито кровью носивших его бойцов. Армин, не сиди на полу. Хоть и лето, но ты себе одно место простудишь, а мы с сестрой еще подумаем, лечить такого жмота или нет. Друзья, предлагай тост. Соратники постепенно отмирали и, переглядываясь, начали наливать себе вина. «За нашу неизбежную победу!» Один-другой бокал вина немного развеселили собравшихся. «А мы ведь с точной датой наступления так и не определились», напомнил Чек. «Позже решим». «Нет, зачем тянуть?» «Пожал плечами Олег. Ты гарантируешь, что к последнему дню лета, то есть через полторы декады у тебя все будет готово?» «Добавляю три дня на всякий случай». Почему три поинтересовалась развесившая рядом свои уши герцогиня Ресфорц? Не перебивай, погрозил ей Олег. И получаем. И снова 3 сентября. Да, чек. Друзья, начало боевых действий — третий день первой декады осени. Гора, обратился он к графине Реброк и будущей королеве Тарка. Давай-ка на завтрашний обед приглашай всех послов. Пусть все узнают, как нас Негодяй, плави второй, обижает.